6. Снова не домой Я внимательно смотрю на Ферика, ожидая продолжения, но он не торопится объяснять. Он тоже пристально смотрит на меня, просвечивая рентгеном темных глаз, а мне приходится демонстрировать терпеливость. «Дело в том, — наконец говорит он, — что ты мне нравишься. Парень, ты серьезный, и успехи твои впечатляют. Начал с нуля и уже далеко продвинулся. Завел много друзей. Но и врагов тоже нажил. Вот это меня и беспокоит. Он замолкает. Мои враги, уточняю я. Ну, конечно. У всех нас есть враги, и мы выстраиваем какие-то рубежи защиты. Как ты их уравновешиваем. Но как ты сможешь уравновесить тумана, я пока не представляю. А, понятно. То есть какой смысл делать ставку на меня, если в любой момент меня могут грохнуть? Так что ли? Он человек уважаемый, многие с ним просто не хотят спорить, понимаешь? Я не ожидал, хмыкуя что уважение к одному конкретному человеку может перевесить интересы бизнеса. Обычно говорят, мол, ничего личного, только бизнес. «Бизнес», — повторяет он, — «бизнес». В том-то и дело, что с точки зрения дела риск слишком большой. Вот если бы ты смог устранить этот риск, ситуация была бы совершенно другой, понимаешь? «Серьезно? То есть ты хочешь убрать моими руками тумана? Правда, что ли? Вот это номер!» «Помогите мне устранить этот риск, Фархат Шарафович!» Он ничего не отвечает и поджимает губы. «Кому мне обратиться с таким вопросом, как не к вам?» — продолжаю я. Вы человек опытный, с непререкаемым авторитетом, но вместе с тем смотрите далеко в будущее, не позволяя пережиткам прошлого тянуть вас назад. Варовская традиция — это не пережиток. Едва заметно усмехается Ферик. Это объективная реальность, данная нам в ощущениях и направляющая руку будущего еще на долгие годы вперед. Сейчас чел, мозги работают, да? И что, по-вашему, я могу предпринять в нынешнем положении? Ты должен решить вопрос и вывести из-под возможного удара все дело. Бизнес, как ты говоришь. Я, честно говоря, все эти американские словечки недолюбливаю. У нас в стране и своих выражений хватает. «Решить вопрос», — переспрашиваю я. «Да», — подтверждает он. «Нужно его решить». Решить, пришить, порешить. Интересное кино получается. Он, такой могучий и всесильный ферик Ферганский, вдруг захотел с помощью мальчишки провинциального выскочки расчистить себе поле и не попасть под подозрение. В принципе, нас с ним ничего особо не связывает. О моих отношениях с Туманом, похоже, известно уже всем. Если я смогу, хорошо, все выигрыши, и мне плюсик в карму. Ну а если не получится и победит туман? Ну и хрен с ним, подумаешь, пацана пришили. Новый вырастет, страна большая. Хм, но как, наседавья? Не знаю, Егор, решать только о тебе, но я думаю, решать надо кардинально. «Кстати, мы тебе груз отправили, он скоро уже будет доставлен. Смотри повнимательнее там, да?» «Понимаешь меня?» «Конечно, понимаю. Вы же мне все как ребенку объяснили», — киваю я. «Ты на меня не обижайся, пожалуйста», — вздергивает он брови. «Что вы, как бы я мог? Наоборот, я очень благодарен за то, что вы находите время и водитесь со мной. Объясняйте и учите. Большое спасибо». «С туманом я буду решать, вы совершенно правы. Думаете, пока решение не будет, мне не стоит за дело здесь приниматься?» Он какое-то время смотрит на меня, пытаясь пролезть в мозг, а потом, чуть качнув головой, говорит. «Думаю, мы можем рискнуть. Если ты все понимаешь правильно, а я вижу, что ты понимаешь, значит, мы можем тебе довериться». При условии, что ты займешься проблемой как можно скорее. Займусь, уже занимаюсь, вообще-то. Ну и молодец, Егор. Тогда я пока свое отрицательное мнение по времени высказывать. Сегодня, после встречи, приглашаю тебя на ужин вместе с Абрамом в Узбекистан. Я формально в ваших делах не участвую, поэтому, пожалуйста, не распространяйся о нашем разговоре, хорошо? Злобину тоже не нужно знать об этом. Мы еще какое-то время беседуем, а потом он встает и идет к двери. Я тоже встаю и провожаю его. Перед тем, как выйти, он останавливается и говорит. «Вот что, Егор, отнесись ко всему сказанному серьезно. А тот, кто пригласит тебя на встречу с Туманом или его представителями, чтобы все решить и обсудить, он тебя и вольнет. Постарается вольнуть» имею в виду. Ферик уходит, а мне звонит Злобин, и я иду к нему навстречу. Собственно, встречаемся мы втроем, я, он и Абрам, который официально и есть авторитет, входящий в наш казиношный консорциум. И встречаемся мы здесь же, в Москве. Я выхожу из номера и иду по длинным коридорам, шагая по мягкому ковру. Вызываю лифт и улыбаюсь строго дежурной, сидящей за столом На десятом этаже меня уже поджидает Денира. Увидев меня, он снимает темные очки Макномары и улыбается улыбкой крестного отца. Выглядит он, как всегда, с иголочки. «Привет, привет, Егор Андреевич. Ну что, как настроение? Готов ввязаться в новую битву?» «Готов ли я ввязаться?» — улыбаюсь я. «Разумеется». Я, можно сказать, и не вывязываюсь вообще. У меня битва за битвой. Ничто не мешает начать новую. Это хорошо. Злобин открывает дверь, и мы входим в огромный зал, обращенный окнами к Кремлю. У одного из окон стоит Абрам. Он не оборачивается к нам и любуется открывающимся видом. Музеем Ленина и кремлевскими башнями. «Мамука Георгиевич», — окликает его Злобин, — «отвлекитесь от созерцания». Абрам неохотно оборачивается и неприязненно нас осматривает. Здравствуйте, говорю я. Здравствуй, отвечает он, немного помедлив. Нормальное место. Мне нравится. Еще бы место центровое находится под пристальным вниманием всех существующих спецслужб. Здесь лежит один из главных перекрестков страны Центр силы. «Ленинизм – наше знамя», – гласит надпись на крыше отеля, а под крышей встречаются политики, иностранные агенты, воры в законе, передовики производства, партийные функционеры, милиционеры, КГБшники, доярки, проститутки, колхозники, космонавты, лидеры братских народов, иностранные туристы и бизнесмены. Все, кто только в голову придет. Совершенно ясно, что подпольное заведение здесь будет под пристальным вниманием. С одной стороны, все мы будем находиться под колпаком, а с другой — практически легально грести бабки. Только вот не совсем ясно, зачем здесь я. Потому что молодой перспективный, или потому что не жалко в расход пустить? «Егор у нас молодой и перспективный», — говорит вступительное слово Злобин. «Вы с ним уже знакомы. Меньше чем за год он поднял два казино и в ближайшее время откроет еще» а также он развивает и другие области народного хозяйства. Я улыбаюсь. «Ну, да, в одиночку, наверное, он казино открыл. Правда?» — кривит губы Абрам Мумука. Он, как и в первую нашу встречу, производит впечатление немного переигрывающего актера. «Ну и здесь я не в одиночку буду работать», — пожимаю я плечами. Так что, если что-то сделаю неправильно, вы меня поправите, Мамука Георгиевич, не беда. А пока мы с вами в одинаковых условиях. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Но это дело поправимое. За меня не беспокойтесь, выскочкой быть не люблю. Ко мнению старших и всеми уважаемых товарищей всегда прислушиваюсь. Злобин довольно улыбается, а Абрам трет пальцами свою гротескно-большую переносицу. Видно, что ему хочется ответить, но пока он решает сдержаться. Мы переходим к обсуждению ближайших шагов. Я предлагаю съездить в Ригу и заказать лучшее, круче, чем в Лас-Вегасе, оборудование. Это вообще-то самое простое, а вот с персоналом дела не очень. Мне нужен Миша Бакс, очень нужен. Но пока придется крутиться без него. Возьму тогда Лиду, наверное, она уже наблатыкалась в достаточной степени. Хотя она там нужна Куренкову. Блин, не знаю, короче, буду думать. Пока мы все обсуждаем предварительно и весьма поверхностно. Но в ближайшее время надо будет собираться со своими людьми и составлять реальный план. Собственно, организация процесса ложится на меня. Абрам подтягивает и контролирует блатную братью. Занимается вопросами поставок, а также частично безопасностью. Ну а Злобин понятно, что делает. Через полтора часа наше совещание заканчивается. Мамука гордо, буквально как князь древнейшего рода, выходит из зала. «Ну что?» — пристально смотрит на меня Злобин. «Хватит, селенок, Что думаешь?» «Хватит. Не зря же вы в меня верите». «Нам еще в будущем большие дела предстоят, так что подводить мне вас не резон». «Это хорошо», — С серьезным видом кивает он. «А то мне утверждение твоей кандидатуры не слишком просто далось». «Понимаю. Можно вопрос не по теме? Ну давай», — кивает он. «Туман, вы слышали, возможно, что после трагической гибели своего сына он решил меня наказать?» «Так говорят, по крайней мере». Злобин молчит, внимательно слушая. «И вот я хотел бы спросить, не знаете ли вы случайно или не можете ли узнать, чего он хочет? Не в отношении меня, а вообще, чего хочет Туман?» «Ферик Матчанов, чьим аватаром, по сути, является Мамука?» «Чем является?» — наклоняет голову Злобин. «Ну, можно сказать, маской. Ведь, если я правильно понимаю, Абрам появился тут лишь потому, что Ферик сам не хочет светиться». Злобин чуть кивает, но по-прежнему ничего не говорит. Так вот, Леонид Юрьевич, мне думается, Ферик хотел бы распространить больше своего влияния на регионы, где уважают Тумана. Было бы очень хорошо их взаимно уравновесить, вот я, собственно, о чем. Я попробую узнать, чем ты можешь заинтересовать Тумана, кивает денира и хлопает меня по плечу. Кстати, помнишь Гурко из ЦК партии? Конечно, помню, киваю я. Он сказал, что по новицкой вопрос был уже решен положительно. Но пришла какая-то жалоба, и ее кандидатуру сейчас притормозили. Погодите, я хмурюсь я. Жалоба? На Ирину? На кристально честную комсомолку? А можно выяснить, что это за жалоба такая и насколько все серьезно? Боюсь, я уже догадываюсь, откуда ветер дует. «Подробности не знаю, но могу попытаться», — кивает злобин. Я тоже был удивлен. Мы с ней напрямую не очень хорошо знакомы, но я за ней наблюдаю, естественно. За всеми нашими. Естественно. Откуда же тогда жалоба? Я возвращаюсь к себе в номер, открываю входную дверь и резко останавливаюсь. В ванной шумит вода. Кто-то ошибся или это звуковая завеса? Мягко и неслышно ступая, я подхожу ближе, прислушиваюсь. Хм. Плавно нажимаю на дверную ручку и приоткрываю дверь. Звук делается громче и в лицо ударяет теплая влага. Хм. В ванной я никого не вижу, по всей видимости, кто-то находится за прозрачной шторой. «Егор!» — раздается вдруг женский голос. «Ты что, дверь открыл?» «Дует! Закрой!» Я резко отдергиваю занавеску, и моему взору открывается прекрасная картина. Юная купальщица со смуглой кожей и намыленными волосами, а на лице хитрая улыбка. «Кто ты, красавица?» — делаю я вид, что не узнаю ее. «Я не могу тебя рассмотреть, потому что опленен красотой». Айгюль, ну кто же еще, смеется и брызгает на меня водой. «Что ты делаешь, я, Хулиганка!» «Ты весь мокрый!» — хохочет она и снова плечит водой. «Скорее сбрасывай одежду, иначе до ужина она не высохнет!» «Что мне остается делать?» «Я подчиняюсь. Забираюсь в душ, а потом заворачиваюсь в пушистое полотенце и переношу мокрую айгюль на кровать. «Но сегодня...» Но В отличие от всех предыдущих раз, мне не удается полностью раствориться в животных наслаждениях. Слишком много мыслей раздирают мозг. «Что с тобой сегодня?» — ворчит Айгюль. «О ком ты думаешь?» «О твоем дяде», — вру я. «Немедленно выбрось его из головы», — сторожится она. «Мне неприятно осознавать, что он незримо находится рядом с нами». «Я стараюсь, Айгюль. Я стараюсь». «Ближе к вечеру мы с Айгюль едем в Узбекистан. Кроме Ферика на ужине присутствует и Абрам. Он распускает хвост в рамках приличия, конечно, но горящих глаз с нее не спускает. «Что вы такое говорите, мамука Георгиевич?» — усмехается Айгюль на его слишком смелой речи. «Я ведь девушка скромная и стыдливая. Не пристала вам меня смущать?» Разговор идет ни о чем, Я так понимаю, это всего лишь небольшой тимбилдинг для укрепления дружеских связей в коллективе. Но коллектив больно разнородный. Абрам на меня практически не обращает никакого внимания, пожирая глазами красавицу Айгюль. Ферик нейролингвистически программирует меня на битву с туманом. Действует он довольно тонко, надо заметить. Айгюль же, по ее собственным словам, сказанным до начала ужина, ждет, не дождется, когда мы вернемся в гостиницу и снова окажемся в постели. Со всеми правилами соблюдения конспирации, разумеется. С вечера я созваниваюсь с Мартой и договариваюсь встречу. Еще я звоню Скударнову и Жоре Брежневу и договариваюсь поужинать с ними вечером послезавтра. На следующий день Айгюль остается в Москве, а я лечу в Ригу. Пью там замечательные сливки, ем глазированные сырки и дышу особенным морским воздухом. Я встречаюсь с Маркусом Янисовичем и с Мартой в гостинице. Мы ужинаем и обсуждаем мой совершенно исключительный заказ для казино. Полный эксклюзив. Денег в достаточном количестве у меня с собой нет но мы договариваемся, что в ближайшее время их привезет курьер. Сейчас важно обсудить главные моменты. Вечером я брожу по узким улочкам старого города, а утром улетаю в Москву. Злобин великодушно предоставляет мне машину и отель. В принципе, сейчас у меня дел в Москве нет, я остаюсь здесь только ради встречи с моими друзьями и охотниками. Они приглашают меня в Прагу, Но я уговариваю их на Метрополь, имея в виду, что в нем прослушки нет. А Прага нашпигована всевозможными устройствами и сексотами. Я звоню Наташке Платону Чутрыне, а еще новосибирскому ГБшнику Прокудину. Ну а после всех этих переговоров иду ужинать. Я вручаю своим друзьям дары в виде рижского бальзама, коробок с мелкой копченой рыбежкой хлеба и сыра с тмином. «Егор», — смеется генерал, — «ну ты даешь». Ты думаешь, мы тут голодаем в бедной нищей Москве? Нет, конечно, улыбаюсь я. Просто привез вам то, что мне очень нравится, чтобы немного вас порадовать. Порадовал, правда, довольно кивает Джора. Так, торт французский все будут? Вечером, когда я возвращаюсь в гостиницу и падаю в постель, мне звонит Злобин и сообщает, что в ЦК в ЛКСМ действительно имеется жалоба на Новицку и касается она меня. Покровительство никчемному мне, нарушение принципов демократического централизма, нарушение всех других существующих принципов, аморальное и недостойное поведение, запугивание начальника штаба комсомольского прожектора и много прочей белиберды. Что придумал, то и написал. Разумеется, Снежинский. Ну а кто у нас еще такой принципиальный? Только он, естественно, только он. Вот мало мне проблем, нужно еще с этим придурком что-то решать. Блин. Утром я собираю вещи, прыгаю в машину и мчусь в высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ. Нахожу Курганову и расспрашиваю, как у нее дела. Она совершенно счастлива, экзамены сданы и скоро начнутся занятия. Кругом практически одни парни и самые радужные перспективы. Про швейную фабрику она даже не вспоминает. Осторожно пытаюсь выведать, есть ли у нее контакты с Нижинским. Но она говорит о нем неохотно, и я, собственно, ничего не узнав, уезжаю. Ну, хотя бы с ней нет проблем. Еду в аэропорт, снова самолет и снова не домой. На этот раз лечу в Новосибирск. Чувствую себя героем Миронова из фильма «Шаг навстречу». Вчера его по телеку показывали. Он, бедолага, там вообще из самолета не вылезал несколько лет. В аэропорту Толмачева меня встречают Игорь и Павел. Бросаю сумку в багажник и падаю на заднее сиденье. Куда едем? Уточняет Круглов. В гостиницу Новосибирск, Паша. За окнами уже вечер. Когда летишь из Москвы, нужно прибавить 8 часов. 4 часа полета и 4 часа разницы во времени. А вот когда летишь в Москву, получается намного удобнее. Четыре часа полета, съедаются разницы, и получается, во сколько вылетел, во столько и прилетишь. Мы поднимаемся на верхний этаж, на вершину мира, входим в зал и подходим к администратору. «Артем, где тут у вас сегодня 18-летние отмечают?» — спрашиваю я. «Вон там», — кивает он в сторону рулетки. Сейчас они поиграют немного, а потом пройдут в малый зал. Там будет банкет и покер. Я киваю и подхожу напрямую к ним. Максим Альбертович, обращаюсь я к дородному мужику с наглой, обрюзгшей рожей большого начальника. «В чем дело?» — недовольно спрашивает он. «Поговорить хочу, киваю я, про засранца твоего. Ему 18 сегодня, а мозгов как у цыпленка». «Чего?» Злобно щелится он. Просто иди за мной пожимаю ее плечами. Иди ниску возьми, а гости пусть поиграют пока. Да ты знаешь, с кем говоришь, щенок! Начинает возбуждаться он и властным жестом машет начальнику охраны. Смотрите, какой важный! Даже охраны нашей распоряжается. Я устало киваю, и к нам подходят трое головорезов, называемых в этом мире охранниками. Вот этих двоих в малый зал бросаю я, И не дожидаясь, сам иду туда же.